На улице ей вдруг так мучительно захотелось увидеть Пера, что после короткой борьбы с собой она кликнула извозчика и отправилась не бодря. Ей казалось, что она не будет знать покоя, пока не покаятся в своём недоверии и не испросит прощения за невольное предательство, каким по существу явился визит Кеберхерду. Теперь она это осознала. До чего хорошо понимала она сейчас Пера. До чего ясно видела, каково ему пришлось в отцовском доме. Слушая этого уверенного в собственной непогрешимости брата, она получила такое наглядное представление о доме Сидениусов, что у нее мороз пробежал по коже. Пэра она на Хиртенсфюртгаде не застала; он ушел минут за пять до ее прихода. В маленькой комнатке под низким потолком еще плавали серые клубы дыма. Оке его сигары. Когда Трины ввела её туда и оставила одну. Первым делом Якуба осмотрелась по сторонам. Она разглядывала голые стены, сломанную качалку, пуфик, оббитый чёрной клеёнкой, и на короткий миг чувство разочарования из-за неудачного визита сменилось ужасом, ибо эта мрачная каморка напоминала тюремную камеру. Нет, она даже вообразить не могла, что он живет так бедно и убого, и уже в который раз его с тем ли не выбиться на солнечную сторону жизни предстала перед ней в новом свете, который многое объяснял и со многим примерял. После такого безрадостного детства среди такой постыдной нищеты, кем еще может сделаться человек, как неловцом счастья? Она почувствовала новую. нежную радость при мысли, что достаточно богата и может сделать его счастливым, с благоговейным любопытством, присущим истинной любви, она подержала в руках все мелочи на его письменном столе и тихонько поставила каждую на прежнее место. Она прошлася по комнате, то и дело останавливаясь под напылением мыслей. В неодолимой потребности быть поближе к нему она перетрогала все его вещи. Проходя первый раз мимо заношенного халата, который висел на дверном косяке, Ананасского погладила его. Проходя второй, закрыла глаза и прижалась к нему щекой, чтобы вдохнуть неповторимый запах, которого ей, не выносившей прежде табачного духа, так не доставало теперь. Но вошла Трины и, яко бы подсела к столу, и набросала на оборотной стороне визитной карточки: Друг мой, почему тебя так давно не видно? Целых три дня ты не был у нас. Жду тебя сегодня вечером. Я столько хочу тебе рассказать. Это было ее первое письмо к нему. Она сунула карточку в конверт, валявшийся на столе, и написала имя Перра. Как только Якуба уехала, мадам Олусвен забарабанила палкой в пол, вызвала на весь стрин и потребовала от нее подробного отчета. Теперь мадам Олусвен В починии вставала с постели. После смерти мужа она очень сдала и передвигалась с большим трудом. Но любопытство оказалось сильнее, и услышав чужой голос внизу в прихожей, она выбралась из постели и заняла наблюдательный пост возле двери на кухню. Через зеркальце на окне залы она провожала взглядом экипаж Якобы, пока тот не скрылся за поворотом на Кунгенсгаде. Когда спустя часа два Пэр вернулся домой и обнаружил письмо от Якобы, самодовольная усмешка тронула его губы. И так лечение пошло на пользу. Однако подаваться рано, пусть лошадка еще отведает хвиста. После обеда Якобы два раза сходила на станцию к прибытию поезда из Копенгагена. Когда она второй раз вернулась не с чем, ее ждала телеграмма. Где пер коротко, как всегда, сообщал, что сегодня вечером он к своему великому сожалению не сможет быть в Скубакине. Она задумалась телеграммы в руках. Что-то здесь не так, вдруг громко сказала она. Не может он из-за работы торчать каждый вечер в городе? Она побледнела. Неужели все кончено? Неужели она потеряла его? Нет, нет. Не бывать этому. Она напишет ему. Она во всём признается, всё объяснит и попросит прощения за свою холодность и недоверие. Опустившись в кресло, она закрыла лицо руками и попыталась собраться с мыслями. Она никуда его не отпустит. Она вернёт его, даже если ей придётся умолять на коленях. Тут дверь приотворилась. Розали просунула голову в щель и сказала: Сыди вниз, пожалуйста, тебя ждёт один господин. Эйберт похлопал Якоба. Её прежний вздыхатель снова начал бывать у них. Может быть, это не доброе предзнаменование, и надо же ему заявиться именно сейчас. Сперва она хотела вовсе не выходить к нему, потом решила, что мать заподозрит неладное. Если она просидит весь вечер в своей комнате, Может, она уже знает, что Якоба получила телеграмму и догадывается о ее содержании. Внизу, в сумрачной зале, она увидела родителей. Те беседовали с каким-то господином, которого она не могла разглядеть в полутеме. Господин сидел в кресле, спиной к двери, в которую она вошла. Но вот он встал и, узнав его, она, словно ослепленная, закрыла глаза руками. Перечитал на досуге ее записочку. Пер раскаялся в своей жестокости и решил сделать ей сюрприз. С громким криком Якова бросилась ему на шею. Это ты! Чуть не пол минуты лежала она обессиленной на его груди. Потом пришла в себя. Ей стало стыдно, что она при родителях дала волю своим чувствам. Однако руки Перо она не выпускала, словно боялась потерять его. Мешая слёзы со смехом, она наконец взяла его под руку и увлекла за собой в сад. Филипп Саламон и его жена проводили его глазами, потом переглянулись. Ну ли, тут ничего не поделаешь. Надо покориться судьбе. Фруля молча кивнула. Хотя было решено держать помолвку в тайне, через самый непродолжительный срок они знали уже весь город. Теперь, когда ей Кобе не приходилось прятать свои чувства, она больше не могла совладать с ними. Так могла бы радоваться девушка, тайно прижившая ребенка, а потом вдруг получившая право заявить перед всем миром о своем счастье. Пар заметил, что в известных кругах очень заинтересовались его персоной. Едва он переступал порог кафе на Конгденс-Ньюторф, единственного, где он теперь бывал, посетители начинали шушукаться. Это странная и непонятная для света связь вызывала бизнес плетин и тыватолков. А молодой искатель счастья, который загребал наследство богатого Ниргора, а потом ловко выхватил миллиончик у Филиппа Соломона, рассказывали самые невероятные вещи. Слух о помовке дошёл и до прежних соучников Пера по политехническому институту. Уже статья в "Фалкине" И главные известия о предстоящем выходе его книги вызывали здесь самый живой интерес. Пэр, оказывается, был среди товарищей вовсе не таким одиноким и непонятным, как ему казалось. Не только беспокойные умы, которым, как и Пэру, воздух в аудиториях профессора Сандрупа казался слишком затхлым, но и обыкновенные бездельники, воспринявшие всякую критику по адресу института как оправдание собственной лени, давным-давно ждали что пер как-нибудь отличится. С другой стороны, когда пришла слава, появились и заклятые враги из числа добросовестных карьеристов, которые прежде взирали на пера со снисходительным презрением. Здесь особенно отличался некий Майус Йоргенсен, любимчик профессора Сандрупа, за что пер в свое время прозвал его богоугодной таблицей. Этот, подающий надежды юнец. Будущий столб общества вынашивал теперь план страшной мести, а именно, готовил для индустрии владей уничтожительную критику на книгу Пера к моменту её выхода. Соломоны мало-помалу помирились в смысле о том, что Пер станет их взятием. Теперь, пожалуй, недовольный всех, был никто иной, как дядя Генрих. Хотя Пер давно уже разознал Как обстоят дела с его акционерным обществом, господин Дельфт продолжал разыгрывать из себя отца и благодетеля и не раз напоминал ему, что пока предпринял только первый, далеко не самый значительный шаг, а главное еще впереди. Он вечно делал двусмысленные намеки на вдовствующую баронессу фонд, а для сборок. И первоего вкус охотно выслушивала теперь эти намеки. наусто баронесса до сих пор содержится в лечебнице на юге Германии и собирался во время путешествия проездом заглянуть туда. Впрочем, у него пока не было других целей, кроме как поддержать знакомство с аристократкой, чтобы потом извлечь из него все возможные выгоды. Однако в глубине души он был совсем не прочен навсегда отрынуть ненавистное имя Сидениус, эту смехотворную поповскую латынь. Эти ослиные уши, которые всюду выдавали его происхождение. Барон фон Альдсбург. А почему бы и нет? Такое имя будет очень неплохо выглядеть на визитной карточке. Впрочем, с Якобой он своими великими планами не делился, так как полагал, что она совершенно равнодушна к внешним почестям и потому не одобрит его намерений. И не подозревал бедняга Что Якуба про себя вынашивала ещё более дерзкие и смелые планы их совместного будущего. Как-то вечером по её просьбе он прочитал ей вслух всю свою работу. И теперь, когда любовь обострила её слух, каждая фраза звучала для неё победной фанфарой. Впрочем, у неё хватало ума держать свои наблюдения про себя. Как не влюблена она была, Она не закрывала глаза на многочисленные недостатки Пера и отлично понимала, что его ещё нужно хорошенько подтесать, прежде чем он сможет во всеоружии начать борьбу, для которой, как теперь и она считала, он избран самой судьбой. Но страсть всё больше и больше овладевала ею. Неисчерпаемый кладезь любви, страстная потребность душой прилепиться к кому-нибудь, Потребность, которая с детских лет не приносила ей ничего, кроме унижений, всё это теперь дождалась своего часа. Дни и ночи она думала только о нём. По утрам она посылала ему свежие цветы, чтобы хоть как-то украсить его убогую каморку. Она заваливала его ненужными подарками, а на с утра до вечера ломала голову над тем, как бы порадовать его. Она даже уговорила родителей перебраться в город раньше намеченного срока, чтобы чаще видеть его, чтобы он мог появиться в любую минуту, чтобы ночью быть от него всего в каких-нибудь восьмистах тридцати шагах. Она однажды такой ком измерила это расстояние, но и этого было ей мало. Час спустя после его ухода она могла вдруг сесть к столу и настрочить ему письмо, а то и отправить телеграмму. Вечно ей нужно было что-то срочно сообщить ему или исправить то, что она уже сообщила, но не так, как надо, и к перу летела просьба забыть все сказанное. Лавина бессознательных уловок и все для одной только цели — сказать, что она любит его, что она считает каждую минуту, каждый удар сердца до новой встречи. Бонжур, мон сенюр, — так написала она однажды ранним утром. Когда солнце заглянуло в её окно. Придёшь ли ты сегодня до обеда? Если да, можно бы обойтись без письма. Но на тебя трудно положиться. Но почему ты не приехал вчера вечером? Я прождала до 10, потом легла в прискверном настроении. И до 11 всей душой ненавидела тебя. А сегодня прощаю ради прекрасной погоды. Не мог бы ты на один день оставить в покое все свои чертежи и корректуры и приехать часам к двум? В 2 у нас никого не бывает дома, кроме меня и мамы. Не забывай, что скоро мы будем очень далеко друг от друга. А как только ты уедешь, я уйду в монастырь и буду там коротать вечность, оставшуюся до твоего возвращения. Пер чувствовал себя этой каким-то турецким пошлой и за месяц прибавил от счастья целых 12 фунтов. Однако временами он задыхался в той атмосфере любовной страсти, которая окружала его Якоба. Он мог и сам вспахивать порою, особенно когда они оставались вдвоём в будуаре, но вечно пылать, как Якоба, он не умел. Это казалось ему слишком утомительным. Выросший в среде, которая бежалостно уродвала и душила всякие проявления чувств, кроме тех, что распускаются в тени, И благоухает на кузняке, он порой испытывал чуть ли не ужас перед её любовью, согретой ярким солнцем. Излияния Якубы повергали его в замешательство, и он частенько выказывал себя весьма нерасторопным кавалером. Однажды, когда они сумерничали вдвоём, Якуба вдруг обвела руками его шею и сказала: "Слушай, Пер, тебе не приходило в голову, Что ты ни разу не сказал мне, любишь ли ты меня? Будто ты так не знаешь. Знаю, но мне этого мало. Я хочу услышать своими ушами. Я должна хоть разу услышать, как это звучит, когда возлюбленный говорит, что он любит тебя. Ну скажи сейчас, пер. Ну якобы, дорогая, я ведь, кажется, 100 раз говорил тебе, что не теми словами. А мне нужны именно те. Ты только подумай. Это те самые три слова, которые у нас женщин начинают звучать в ушах днём и ночью, во сне и наяву. Едва мы вернёмся домой с нашего первого бала, пер, скажи их мне. Хочешь, я помогу тебе. Тогда повторяй за мной, и у нас получится взаимное объяснение. Ну, начали я. Я повторил пер: "Люблю" Ну что за дурацкое ребячество, перебил её пен, залившись краской, и положил ей рот своей рукой. И так как она продолжала умолять его, он рассердился и высвободился из её объятий. И всё же, хотя он облегчённо вздыхал, когда после бурного прощания в вестибюле выходил на улицу и закуривал сигару, домой к прерванной работе его теперь не тянуло. И того меньше в кафе, где он прежде был великий охотник посидеть. Теперь он предпочитал бесцельно бродить по тихим, безлюдным улицам, бродить, прислушиваясь к своим новым, самому ещё неясным настроениям. Как и в тот первый раз, когда он нечаянно испил из источника вечности, в нём поднималось могучее, порой пугающее ощущение, будто в его душе рождается чудесный сказочный мир. Но есть ли райские кущи любви, куда завела его славная Франциска, походили скорее на уютный маленький полисадник, где произрастает ряда ель ивкой и разбиты хорошенькие клумбочки, то теперь судьба бросила его в гулкую пальмовую рощу, величественную как храм. Причувствие ещё большего счастья, радости более чистой и возвышенной, нежели та, к которой он стремился ранее. рождалась в этих полуночных бдениях. Он начал понимать, что только женская любовь делает жизнь достаточно полной, что глубокая мудрость таится в сказанных им некогда легкомысленных словах, а райском блаженстве поцелуя, который дарует человеку забвение всех забот и прощение всех грехов. Однажды, вернувшись домой после ночных странствий, Он написал Якубе такое письмо. Один человек как-то в шутку назвал меня счастливчик пер. Я и сам никогда не чувствовал себя пасынком судьбы, хотя мне случалось в трудную минуту сетовать на неё, за то, что меня угораздило родиться в стране, где давным-давно пасторав сын Адам взял в жёны причетникову дочку Еву. И они наплодили два миллиона сиденеусов, которые заполонили весь мир. Но теперь, когда я глядываю с на прожитые годы, я вижу, что мой добрый гений все время незримо хранил меня, и хотя мне не раз случалось вступать на ложный путь и обольщаться мешурным блеском, я увенчан теперь золотой короной победителя. У меня есть ты. И есть твоя любовь. И пока я не отошёл ко сну, мне надо, очень надо обратить к тебе свои мысли и поблагодарить тебя. Ты была моим добрым гением с той самой минуты, как я впервые переступил порог твоего дома, с того дня, который стал поворотным в моей жизни. Позволь мне сказать то, о чём ты совсем недавно просила меня, а я никак не мог грешиться. Позволь в ночной тиши шепнуть: я тебя люблю. Но перечитал письмо утром на свежую голову, перу стыдился и жёг его. А вместо него написал новое, где говорил главным образом о своей книге. Сил нет, до чего долго печатают у нас книги. Наверно, из-за чертежей. Их надо вырезать на дереве. Кстати, знаешь, я задумал переименовать название. Новые времена как-то не звучит. Пусть оно называется Государство будущего. Правда, это куда лучше. Наступил октябрь. Сборы подходили к концу. Для начала Пер собирался провести некоторое время в Германии и побывать там в самых известных технических институтах. Затем он хотел познакомиться с грандиозными работами по строительству гидросооружений, которые велись англо-американской фирмой Блэкбёрн и Гриз. Будущий тест обещал дать ему рекомендательные письма. Кроме того, он думал повидать Париж, Лондон, Нью-Йорк и несколько крупнейших городов Америки. Всё путешествие от начала до конца должно было занять два года. Хотя Якова даже представить себе не могла, как ей жить такой долгий срок без него, она не возражала. Более того, она даже сама прибавила второй год. Пер думал уложиться в половинный срок, но она настоятельно просила его не спешить. Здесь она получила поддержку со стороны отца. Он призвал Пер к себе в контору и вручил ему чек на пять тысяч крон. Побещав ровно через год еще такой же чек. Среди суеты, вызванной укладкой вещей и закупкой весьма обильной дорожной экипировки, Перо застало письмо от Эберхарда. Брат сообщал, что ему случайно стало известно о намерении Перо отправиться за границу, а потому он считает своим долгом известить Перо о состоянии отца. которая за последнее время настолько ухудшилась, что печальная развязка может наступить с минуты на минуту. Лично он, Эбертхард, собирается незамедлительно выехать домой к смертному одру отца, где надо полагаться соберутся и все остальные братья и сёстры. Получив это письмо, пер целых полдня расхаживал по комнате, не зная, как быть. Самый тон письма показался ему непривычно уложительным, да вдобавок счастье делает человека покладистым. Теперь никому и в голову не придёт говорить о возвращении блудного сына, подумало Сему. Однако торжество нельзя ещё считать полным. Вот если бы книга вышла, тогда другое дело. После долгих раздумий он жёг письмо вместе с остальными старыми бумагами, которые выгляд Из всех ящиков, и даже я Коби ничего не рассказал. На другой день он выехал в Германию.